Разговор получился долгим и тяжелым. На карте, нарисованной на куске пергамента, Рэй указывал места, где установлены пушки, и рассказывал, как именно будут убивать рвущихся к столице степняков. Разумеется, не все секреты оборонных укреплений были раскрыты. Например, Рэй ничего не сказал об огромном природном озере нефти, готовом пролиться огненной рекой на побережье, о высоковольтной установке на перевале и еще кое-каких маленьких секретах. Все сказанное им имело одну простую и ясную цель — сделать последнюю фразу графа аратонга и Гасари действительно нерушимым аргументом. «В общем, великий хан, если твои люди и выберутся из лабиринтов горных перевалов, то будет их едва ли пятая часть. Измотанные и голодные они выйдут на сей ласкую пустошь, где их уже месяц ждет отборная и лучшая на материке регулярная армия», — говорил Аясу Рэй. «Но самое печальное другое. — Давай представим невероятное. Ты захватил Элаз. Пасти табуны там практически негде. Во всяком случае, в таком количестве, как сейчас. Значит, вам придется перестраивать весь свой уклад. Учиться торговать, пахать землю и прочее. Ну и, конечно, постоянно отбиваться от назойливых любителей откусить от сладкого пирога. Ты думаешь, почему Палс остался в стороне от вашей войны и любезно предложил тебе военную помощь? — Они устрашились, — начала Ясс. Но Рей не очень вежливо перебил хана. «Брось. Ты прекрасно знаешь, что, объединившись армией Палса и Эласа, стерли бы твое племя не только с лица земли, но и из памяти потомков. При том, что Эласский император предлагал королю Палса все завоеванные земли степи». Палс ответил отказом. «Отказался потому, что ему не нужна степь. Он твердо надеется поживиться элаской землей, когда война обескровит оба народа. А потом и заполучить твою землю». «Даже если часть твоей армии уйдет обратно в степь, их время все равно настанет». «Нам некуда идти». «Глухо и тяжело», — ответил хан. «Степи нет». Каждое слово он произносил с трудом, словно превозмогая какую-то тяжесть. «Как нет?» — опешил Рэй. «Пойдем». Хан с трудом встал, и только сейчас Рэй заметил, что правая часть тела у него почти не двигается. «Болезнь? Ранение?» Подскочившие воины мигом приняли Аяса на небольшие населки и шагнули наружу. За шатрами ханской ставки находилась небольшая отгородка, в которой стояла крытая тканью повозка. Из-под материи доносился ритмичный храп или тихое рычание. Пока Рей гадал, какого зверя ему покажут, хан сделал знак и с повозки сдернули покровы. Не повозка, а колесная тюрьма из железных прутьев толщиной в руку удерживала даже не зверя, а какую-то нежить, существо которого в природе быть просто не могло. Насекомоподобное, размером с большого верхового кринга, с жестким хитиновым панцирем и зрачковыми глазами. Оно имело к тому же шесть защищенных плотной чешуей конечностей. — Откуда этот кошмар? — спросил Рэй, не сводя глаз с чудовищного монстра. — Они появились примерно год назад, — ответила я Хана Яс говорил, устало прикрыв глаза и покачиваясь в своем кресле-носилках. Так покачиваются, баюкая постоянную хроническую боль. Это рай знал по себе и сделал себе заметку поинтересоваться причиной болезни. Они убивают все подряд и двигаются от рассветного побережья в глубь степи. Откуда они появились, мы не знаем. Убить их можно, но каждая такая тварь стоит жизни нескольким сотням воинов степи, а их сотни и сотни. Монстр лежал на полу клетки, и со стороны могло показаться, что он отдыхает или спит. Но потому, как чутко подрагивали усики вокруг его головы, было ясно. «Зверь готов к прыжку!» Рэй подошел вплотную. Вдруг тварь рывком прижала свою голову к решетке, и прямо в лицо Рэя уставились огромные немигающие глаза. Боли ненависти внезапно захлестнули его такой чудовищной волной, что Рэй отшатнулся в сторону. «Такое хочется убить поскорее!» пробормотал Рэй. Неожиданно и хан, и стоявшие вокруг воины, и приближенные хана засмеялись. «Хочешь попробовать?» Рэй пожал плечами. «Есть большой лук?» Теперь на него смотрели, как на недоумка. Хан только вяло махнул рукой, и ему вынесли добротный лук и стрелу. Рэй не видел, но слух лучше всякого зрения подсказал ему, что в этот самый момент его взяли на прицел не менее десяти стрелков, чтобы не шалил. Рэй внимательно осмотрел стрелу, найдя ее вполне годной, положил на тетиву. Чуть прикрыв глаза, он медленно накручивал себя, выходя на нужный уровень энергии. Потом увидел, как синие змейки поползли под древку стрелы, останавливаясь у острия голубоватым сиянием. Задержав дыхание, он оттянул тетиву и услышал, как лук отозвался легкой высокой нотой. Стрела уже горела, словно была соткана из синего света. Лук медленно сместился вниз нацеливая стрелу прямо в середину панциря. С резким выдохом он отпустил тетиву. Звук был такой, словно ударили тараном в стену. Вязкий и едкий холодный пот, мгновенно выступивший по всему телу и заливший глаза, не давал рассмотреть результаты выстрела, но радостные крики собравшихся говорили о вроде бы удачном исходе. Рэй опустил лук, и рукавом отер лицо. Стрелы видно не было. Зато панцирь зверя лопнул пополам, выдавив наружу омерзительного вида внутренности. Среди восторженного гомона толпы лишь лицо хана было мрачным. Он махнул рукой Вейнам, и они с Рэем вновь вернулись в шатер. — Ты, конечно, большой шаман, — начал хан. — Может быть, даже самый лучший, кого я видел. — Но... — Конечно, — подтвердил кивком головы хан, — даже самый великий шаман не справится с ордами этих тварей. Рэй помолчал, подбирая слова, а потом произнес, «Не нужно быть шаманом, чтобы перебить этих зверей. Твои воины ведь их убивали, и шаманами при этом не были. Триста к одному. Для меня это слишком дорого. А что сделает великий хан для человека, который избавит его от этой напасти? Ну, коней, женщин и пастбища предлагать бессмысленно». Рэй только улыбнулся. «Чего ты хочешь?» Мирный договор всех старейшин, всех родов Великой Степи с Эласом, подтвержденной клятвой на Эбите. Ты хорошо усвоил наши обычаи, колдун. Но где гарантия, что я не обману тебя? Гарантия? рейна наигранно удивился. Тебе не нужны торговые пути на запад? Тебе не нужны шелка, вели или вино Креспа? Твои шаманы мудрые люди. Но разве они могут избавить тебя от твоей боли? Жестоко, но удар попал точно в цель. Хан скривился, превозмогая очередной приступ, и почти прошептал. «А ты сможешь?» «Покажи, что там у тебя», — произнес Рэй тоном умудренного жизнью врача. К его удивлению, Хан не стал протестовать, а расстегнул дрожащей рукой пуговицы халата и распахнул его. Резко пахнуло гноем, и Рэй увидел большое темное пятно под кожей, где копошились белесые тени. «Черви?» Хан мрачно кивнул, запахивая халат. Каждый пятый умирает в страшных мучениях. Некоторые так страдают, что сами бросаются на нож. Рэй мысленно перебирал все доступные ему варианты, пока не остался один. Очевидный и крайне рискованный. Хан, я не смогу вылечить всех, но меня. Да, тебя смогу. Но тайну того, как именно я тебя вылечил, ты должен сберечь от всех. Даже от самых верных тебе людей. И не думай сейчас о детях и стариках, которые мучаются больше тебя. Ты вождь, «И твоя жизнь сейчас дороже». «Ты не шаман», — проворчал хан, опустив голову. «Ты искуситель». «Мужество нести ответственность за свое племя — удел сильных», — проговорил рей «Я могу вылечить одного человека. Если ты скажешь, что это должен быть не ты, а другой, я так и сделаю. Но для тебя это будет только побег от тех бед, которые стоят перед твоим народом». Хмуро насупив брови, хан махнул рукой. «Лечи». Крохотная плоская аптечка первой помощи, спрятанная в складках одежды, совсем не впечатляла. Но это был одноразовый пропуск с того света. Сработанная на неведомых заводах Звездной Империи и повторенная вакуум-синтезатором в подвале Кевилгаровой башни, она вмещала в себя не только лекарства на самые тяжелые случаи жизни, но и портативный анализатор. Рэй просто прижал аптечку к пораженному месту. Дальше она делала все сама. Через некоторое время хан удивленно пошевелил сначала правым плечом, потом рукой, затем встал. «Ты все-таки великий колдун!» — просто сказал он, удивленно глядя на присосавшуюся к его боку коробочку. Ры отмахнулся. «Великий хан, оберни это место широким поясом и не снимай его три дня!» «Ты говоришь так, будто собрался куда!» «Ну, надо же мне посмотреть на твоих зверюк! Ты еще не забыл, что нам предстоит славная охота?» «Нам?» ехидно поинтересовался Аяз. «Разве ты не собирался очистить нашу степь от чудовищ в одиночку?» Рейна Рачита равнодушно зевнул и произнес, глядя в потолок. «Я, конечно, могу сделать это и один, но будет ли это красиво, если чужеземец пойдет воевать за степной народ, а сам народ будет стоять и смотреть в стороне? Что скажут старейшины родов?» «Ты не колдун», — убежденно сказал хан. «Ты сын степной кошки и внук шипастого койхо». Только тебя поймаешь за хвост, и в руке или помет, или полная рука иголок. Скажи, там, откуда ты прибыл, еще много таких? О, перед мысленным взором Рэя сразу промелькнули Горчаков, Черчилль и многие другие. Там, у великих хан, много таких, перед которыми я, несчастный маленький подавальщик полотенец А далеко твоя родина? С неподдельным интересом осведомился Айас. Очень, серьезно ответил Рэй. Это радует. Хан резко хлопнул в ладоши, и тут же в шатер влетели несколько стражников и приближенных хана. Они отличались красивой одеждой и богатыми узорными саблями. «Масаха сюда!» Не прошло и пяти секунд, как в шатер боком протиснулся огромный детина с такой же здоровенной саблей. Не обращая на вошедшего внимания, хан звякнул мелодичным колокольчиком, и под конвоем из четырех воинов с клинками наголо вошли два старика, несущие на руках некий предмет, заботливо укрытый узорчатым шелковым покрывалом. Все стояли, боясь пошелохнуться. Один хан, еще пошатываясь от слабости, сделал шаг к старикам и одним движением сдернул покрывало. Огромный, может быть, в несколько десятков килограммов ограненный кристалл густо-синего цвета переливался и искрился всеми оттенками синевы от темного индиго до светло-небесного тона. Граф Гасари, великий хан, положи руку на обид. Честно говоря, Рэй представлял себе священную книгу степи несколько иначе. Ну, как книгу. Большую, может, даже огромную. А тут кристалл. Сапфир или синий бриллиант. Ну, ничего не поделаешь. И Рэй поднес руку к кристаллу, внутренне ожидая любой гадости. Неожиданно волна лютого холода ударила в него с такой силой, что лишь невероятным усилием воли он заставил себя не отдергивать руку. «Клянись, что не уйдешь с земель Великой Степи, пока не очистишь ее от чудовищ», — потребовал хан. Холод пробирал до самых костей. С трудом совладав с пляшущими от озноба челюстями, Рэй громко и ясно произнес. «Клянусь избавить Великую Степь от чудовищ и не покинуть ее до тех пор». Сияние на мгновение стало ярче, и холод, терзающий тело Рэя, вдруг отступил, сменившись каким-то мягким живым теплом. Недоверчиво Рэй помассировал руку, но она вроде совсем не хотела отваливаться. «Надо же!» — подумал он. «А ведь полное ощущение, словно сунулся в ведро с жидким азотом». «Масах!» — голос хана был резким, словно удар бича. От неожиданности все вздрогнули. «Клянись, что будешь оберегать графа Гасари, как оберегал бы жизнь старейшины своего клана». Здоровяк только злобно зыркнул в сторону Рэя, но ослушаться не посмел. И, положив руку на камень, произнес свою клятву.